Возни и суеты на пирсе было предостаточно. Но лишь на одном из кораблей были подняты флаги, как это делают перед самым отплытием. Это была ласточка. Бретонский штандарт с горностаем полоскался на верхушке гротмачты. Королевские лилии развивались на корме. Я подлетел ближе, увидел на мостике Сара, который распоряжался погрузкой бочонков с ромом. Ром — самое последнее, что обычно грузят на корабль.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 Она протиснулась через толпу, прыгнула прямо на фальшборд и соскочила на палубу. — те на, доктор! — сказал плотник-хорек, которого мы Давича осматривали первым. — А мы думали, вы дрыхнете в каюсе. Их ты! Чуть без вас не ушли! Не слушая его, литица кинулась на квартердек. — Я требую объяснений! — бросила она в лицо Дезессару. — Вы сказали, что не уплывете без штурмана.